Глава четвёртая. Дьявольская работа. Прошло около месяца, и сделано было немного. В вечер нашей свадьбы к нам зашёл Галош. Он был чрезвычайно любезен, и с тех пор у него вошло в привычку заглядывать к нам, когда стемнеет, и выкуривать свою трубку. Он, конечно, мог беседовать с уме и в то же самое время усердно учил меня туземному и французскому языкам. Он представлял из себя нечто вроде старого шута, самого грязного, какого вы только можете себе представить, и туманил меня иностранными языками хуже, чем во время вавилонского столпотворения». Это было нашим развлечением, и я чувствовал себя менее одиноким, хотя пользы от него не было, потому что, несмотря на то, что он приходил, сидел, болтал, в магазин нельзя было заманить ни одного из его прихожан, и если бы я не принялся за другое занятие, то в доме не было бы ни фунта копры. У Фивао, матери Уме, было штук 20 производительных деревьев». Работы у нас, как у отверженных, никакой не было, и вот мы, обе женщины и я, стали выделывать копру собственноручно. Копра такая получалась, что просто слюнки текли, пока ее готовили. Я до тех пор не понимал, как надували меня туземцы, пока не изготовил 400 фунтов с собственными руками» а легка была моя копра до того что я охотно сам бы принялся за ее вымочку во время работы канаки забегали иногда посмотреть на нас как то один раз пришел и черный джек он стоял среди толпы туземцев хохотал корча веселого комика и большого барина меня это взбесило слушайте эй вы черный джек крикнул я не с вами говорят са откликнулся негр «Я разговариваю с джентльменами!» Негры выговаривают слово «сэр» — «са» — примечание переводчика. «Я знаю! Да я-то обращаюсь к вам, мистер Чернокожий!» — сказал я. «Я желаю знать, видели ли вы головное украшение, полученное Кэзом с неделю тому назад?» «Нет, са!» — ответил он. «Прекрасно!» «В таком случае я сейчас вам покажу его родного брата, только чернокожего, и покажу через две минуты». Я стал медленно подходить к нему с опущенными руками, и только в моих глазах отражалось волнение, если бы кто-нибудь потрудился посмотреть на них. «Вы жалкий и труса!» — сказал он. «Увидите!» — говорю. Между тем он, вероятно, подумал, что я подошел достаточно близко, и так начал улепётывать, что ваше сердце порадовалось бы при виде его бегства. Так я больше и не видел этого презренного негодяя до той поры, о которой я собираюсь вам рассказать. Одним из главных моих занятий была охота на кого попала в лесах, богатых всевозможной дичью, как говорил Кэс. Я упоминал о мысе, отгораживавшем с востока и деревню, и мое жилище. Тропинка вела вдоль него к ближайшей бухте. Тут дул ежедневно сильный ветер, и бурун набегал на берег бухты. Небольшой скалистый холм разделял долину на две части и прилегал к берегу. Прилив заливал его с наружной стороны, преграждая проход. Всё это место было окаймлено лесистыми горами. К востоку границу составляли покрытые растительностью кручи, низшие части которых являлись вдоль моря просто чёрными утёсами, испещренными киноварью. Вершины же их состояли из глыб, поросших большими деревьями. Некоторые из них были ярко зеленые, другие — красные, а береговой песок чёрен, как ваши сапоги. Множество птиц, некоторые белоснежные, Парили над бухтой, и среди бела дня летали, скрежеща зубами, вампиры. Долгое время я ограничивался этой местностью и дальше не шел. Другой дороги и признака не было. И кокосовые пальмы у конца долины были, таким образом, последними, потому что все око острова, как называли туземцы его подветренную сторону, было пустынно. От Фалеза вплоть до Папамалулу не видно было ни дома, ни человека, ни посаженного плодоносного дерева. Каменная гряда удалена, берега отвесные, океан бушует прямо среди утёсов. Такое место едва ли может быть пристанью. Я должен вам сказать, что с тех пор, как я стал ходить в лес, туземцы, не отваживаясь приближаться к моему магазину, Охотно проводили со мной часть дня там, где никто не мог их видеть. Я уж начал кое-что понимать по-туземному, а большинство из них знало несколько английских слов, так что я мог поддерживать отрывочный разговор без особенной пользы, разумеется. Но у них не было уже такого злобного чувства. неприятная вещь — быть принятым за прокаженного. Раз в конце месяца я сидел с одним канаком у опушки леса, выходящего на восток. Я дал ему в волю табака, и мы беседовали как могли. Он действительно знал по-английски больше других. Я спросил, нет ли дороги на восток? «Одно время была дорога», — сказал он. «Теперь он забыт?» «Никто туда не ходит?» — спрашиваю. «Нехорошо», — говорит. «Очень много дьяволов живет там». «Ого», — говорю. «Так этот лес полон дьяволов?» «Мужчина-дьявол!» «Женщина-дьявол! Очень много дьяволов! Все время там! Человек, он пойдет туда! Он не придет назад!» — сказал мой приятель. Я подумал, если человек так хорошо осведомлен о дьяволах и так свободно говорит о них, то не мешает выудить кое-какие сведения относительно себя и умы. — Вы меня считаете дьяволом? — спросил я. — Не дьявол, а все равно дурак! сказал он успокоительно. Уме, она дьявол? спросил я снова. Нет, нет, не дьявол. Дьявол живет в лесу, сказал молодой человек. Я смотрел на бухту и видел, как передняя завеса лесов вдруг открылась, и на черный берег, освещенный солнечным светом, вышел кэс с ружьем в руках. Он имел блестящий вид своей легкой, почти белой куртки со сверкающим ружьем, и земляные крабы разбежались от него к своим норам. Эге, приятель, вы сказали мне неверно, сказал я. С пошел, но пришел назад. С не то же самое. С Тиаполо, сказал мой друг, и со словом ⁇ прощайте ⁇ скрылся среди деревьев. Я проследил, как Кэс прошел берегом и мимо меня домой, в Фалеза. Он шел, задумавшись, что должно быть знали птицы, бегавшие около него по песку или кружившиеся и щебетавшие у него над самым ухом. По движению губ я понял, что он разговаривает сам с собой. А чем я был ужасно доволен, так это тем, что у него еще виднелось на лбу мое торговое клеймо. Скажу по правде, мне пришло в голову пустить ружейный заряд в его противную рожу, но у меня было лучшее намерение. И здесь, и по дороге домой я все время твердил то туземное слово, которое я помнил по фразе «Полли, поставь котелок и приготовь нам чай». «Теополло». «Уме?» — спросил я, вернувшись домой. «Что значит «теополло»?» «Дьявол?» ответила она. «Я думал, он называется Эту», — сказал я. «Эту — другой сорт дьявола. Живет в лес, есть канака. Теополу — важный, главный дьявол. Живет дома, как христианский дьявол». «В таком случае я дальше не подвинулся», — огорчился я. «Как может Кэс быть дьяволом?» «Не то», — пояснила она. «Эс принадлежит Теополу». «Теополу очень любит Эза, все равно как сына. Положим, Эз что-нибудь хочет, Теополу ему сделает». «Это очень удобно Эзу», — сказал я. «Что же он для него делает?» Последовал бессвязный рассказ всевозможных историй, из числа которых многие, вроде вынутого из головы мистера Террельтона Доллара, были для меня совершенно понятны, но в других я ровно ничего не понимал. То, что больше всего удивляло канаков, меня удивляло меньше всего. А именно то, что он ходил по пустырю, населенным Эту. Некоторые из наиболее смелых сопровождали его и слышали, как он разговаривал с умершими, отдавал им приказания и невредимо возвращался, охраняемый покровителями. Некоторые говорили, что у него там есть церковь, где он поклоняется Тиаполу, и Теополу является ему — Другие клялись, что колдовства тут вовсе нет, что он совершает чудеса силою молитв, и что церковь вовсе не церковь, а тюрьма, в которой он содержит одного опасного — эту. Нему как-то раз ходил с ним в лес и вернулся словословие Бога за эти чудеса. Наконец-то начало для меня выясняться положение этого человека и способы, которыми он достиг его. И хотя он был твердым орехом для раскалывания, я в уныние отнюдь не впадал. «Отлично», — сказал я. «Я сам пойду посмотреть на место поклонения мистера Кэза, и мы увидим, как он поклоняется». При этом Уме ужасно заволновалась. «Если я пойду в лес, так никогда не вернусь. Без покровительства Теопола туда никому нельзя ходить». «Положусь на Божье покровительство», — сказал я. «Я хороший малый Уме, как мужчина, и, надеюсь, Бог научит меня». Она немножко помолчала, — «Я думаю», — начала она торжественно и затем скороговоркой докончила, — «Виктория — важный старшина». Еще бы», — сказал я. «Она вас очень любит?» — спросила она снова. Я ответил осклабясь, что считаю старушку несколько пристрастной к себе. «Отлично», — сказала она. «Виктория — важный старшина и вас очень любит. А помочь вам в Фолиза не может». Очень далеко отсюда. Мя, маленький старшина, живет здесь. Положим, он вас любит, он все вам сделает. Так вот, бог и Теополо. Бог, он важный, большой старшина. У него очень много дела. Теополо, маленький старшина. Он тоже очень любит показывать вид, что много работает. «Я бы сдал тебя в руки мистеру Терральтону», — сказал я. твое богословие невыносимо». Как бы ни было, мы целый вечер разбирали это дело. Передавая мне историю о пустыне и ее опасностях, она сама пугалась чуть не до припадка. Я и четверти, конечно, не помню, так как придавал ее рассказам очень мало значения, но два из них послужили мне средством к разъяснению. Милях в шести вверх по берегу есть небольшая бухта, которую они называют «Фанга-Анана» — гавань, полная пещер. Я сам видел ее с моря настолько близко, насколько мог уговорить своих молодцов подъехать к ней. Она представляет собой маленькую полоску желтого песка. Над нею висят мрачные скалы с темными жерлами пещер». Утёсы покрыты огромными деревьями испускающимися спускающимися вниз лианами, а в одном месте, около середины, льется каскадом ручей. Ну так вот, около этого места ехало в лодке шестеро молодых людей фалесских. Все красивые, по словам Уме, и это погубило их. Дул сильный ветер, волнение было на море большое — Они все устали, им хотелось пить, и вот они увидели фанга Анана и светлый ручей, решили причалить, добыть напиться. Они все были народ смелый, безрассудный, кроме самого молодого, по имени Лоту. Он был очень молодой, очень умный господин, и уверял, что они с ума сошли, говорил, что это место отдано духам, дьяволам и покойникам, что нет живой души ближе, чем на шесть миль в одну сторону и на двадцать миль в другую. Но они смеялись над его словами. И так как их было пятеро против одного, поехали и причалили и вышли на берег. «Место было изумительно красивое», — говорил Лоту, — «и вода превосходная». Они ходили вокруг, но нигде не было дороги, по которой можно было бы взобраться на утесы. что их успокоило, и они уселись у подошвы их угоститься привезенной провизией. Только они расселись — Как из одной пещеры вышло шесть таких красавиц, каких вряд ли когда-либо можно было видеть, с цветами в волосах, прекрасной грудью и в ожерельях из красных семян. Они начали шутить с молодыми людьми, а те начали шутить с ними. Все, кроме Лоту, Лоту, понимая, что живой женщиной в таком месте быть не может, побежал, бросился в лодку, закрыл лицо руками и начал молиться». Молился он все время, пока дело не кончилось. Потом пришли его приятели, подняли его и снова выехали в море из совершенно пустой бухты. И ни слова о шести дамах. Но что больше всего испугало Лоту, это то, что ни один из пятерых не помнил ничего из того, что произошло. Только все они были как пьяные, пели, хохотали, боролись. Ветер усилился, и море поднялось необыкновенно высоко. Погода была такая, когда всякий островитянин поворачивает спину и бежит домой в фалеза, а эти пятеро, как сумасшедшие, натянули все паруса и направили лодку в море. Работал один лоту, никто и не думал помочь ему. Все продолжали петь, спорить, говорили какие-то недоступные для понимания вещи и говоря их громко хохотали. Так весь остаток дня Лот уборолся за свою жизнь на лодке, облитый потом и холодной морской водою. и никто не обращал на него внимания. Против всяких ожиданий они в страшную бурю благополучно добрались до Папамалулу, где пальмы скрипели, а кокосовые орехи летали, как пушечные ядра вокруг деревни. В ту же ночь все пятеро молодых людей заболели, и ни одного разумного слова от них не слышали до самой смерти. «Ты хочешь сказать, что веришь подобным рассказам?» — спросил я. Она ответила, что случай этот всем хорошо известен, а для молодых людей даже зауряден. Только это был единственный случай, что пять молодых людей были сразу убиты любовью дивалих. Это волновало весь остров, и надо было быть безумной, чтобы сомневаться. «За меня тебе во всяком случае бояться нечего», — сказал я. «Мне Дьявалихи не нужны». «Нужна мне единственная в мире женщина, и эта женщина — ты, и женушка!» Она возразила на это, что бывают дьяволы в другом роде, что одного из них она видела своими собственными глазами. Отправилась она как-то раз к соседней бухте и подошла, вероятно, чересчур близко к нехорошему месту. Ветви высокого кустарника защищали ее от крутого склона холма. Место было плоское, каменистое, заросшая молодыми яблонями 4-5 футов вышины. День был пасмурный, дождливого времени года. То порывы ветра обрывали листья и кружили их, то было совершенно тихо. Во время затишья, когда целые стаи птиц и вампиров кидались, как напуганные существа из кустов, она услышала шорох и на опушке появился между яблонями худой-седой старый кабан. Он вышел, задумавшись как человек. Она, увидя его, вдруг поняла, что это вовсе не кабан, а человек с человеческими думами. Тут она побежала. Кабан за ней. И в то время, как она бежала, слышны были громкие отклики кругом. «Хотелось бы мне быть там в это время с ружьем», — сказал я. Пожалуй, кабан так заорал бы, что и сам бы удивился. Но она сказала, что ружье для подобных случаев не годится, так как это души умерших. Самое лучшее было вести такой разговор вечером. Разумеется, он не изменил моих взглядов, и на следующий день я с ружьем и хорошим ножом отправился на обследование. Я ходил поблизости от того места, откуда вышел Кэс, потому что... Если у него действительно было что-нибудь устроено в лесу, то я мог рассчитывать найти тропинку. Начало пустыря обозначалось так называемой «стеною», то есть просто искусственно устроенной оградой из груды камней. Говорят, ограда эта тянется через весь остров. Каким образом это узнали, это другой вопрос» так как вряд ли кто за сто лет совершал путешествие туда. Туземцы главным образом держатся море, и все их селения находятся вдоль берега, а та часть страшно высокая, крутая, скалистая. С западной стороны стены почва очищена, и тут растут и кокосовые пальмы, и восковые яблони, и гуява, и множество, не тронь меня. Лес начинается сразу. Деревья поднимаются высоко, как корабельные мачты, лианы спускаются подобно снастям, а в разветвлениях растут похожие на губки древние орхидеи. Непоросшие места имеют вид кучи валунов. Я видел много молодых голубей, которых можно бы настрелять. Да пришел ты я туда с иною целью. Масса бабочек порхала над землей, подобно мертвым листьям. Иногда доносились голоса птиц, иногда. Над головой шумел ветер, и все время слышался шум моря. Трудно передать в рассказе оригинальность местности. Это поймет только тот, кто сам бывал в большом лесу. В самый ясный день там всегда пасмурно. Кругом, куда ни посмотришь, ничего не видать. все загорожено деревьями. Ветви сплетаются, как пальцы на руках. Прислушиваться станешь, слышится что-нибудь новое. То мужской разговор, то детский смех, то удары топора над головой, то что-то вроде быстрых подкрадывающихся шагов, что побуждает вскочить и искать оружие. Все это прекрасно. Говорить себе, что ты один, что кроме деревьев и птиц никого нет. Убедить себя невозможно. Когда куда ни повернись, всё будто живёт и смотрит. Не думайте, что я был расстроен рассказами Уме. Я ни в грош не ставлю туземных рассказней, а просто в лесу это вещь обыкновенная. Когда я добрался до вершины холма, а лес в этом месте идет подъемом, как лестница, подул сильный ветер, заколыхал листья, заставил их раздвинуться и пропустить солнце. Это мне было больше по душе. То был обычный шум, и пугаться было нечего. Таким образом дошел я до места зарослей так называемого «дикого кокосового ореха». Чрезвычайно красивого, с его пурпурными плодами. И вдруг в ветре услышал звуки пения, подобного которому никогда не слыхал. Напрасно старался я уверить себя, что это шум листвы. Я знал, что это не то. Напрасно я говорил себе, что это птица. Я не знал птицы, которая пела бы таким образом». Звуки росли и поднимались, замирали вдали и снова усиливались. Я подумал, что это похоже, будто кто-то плачет, только приятнее. То мне казалось, что я слышу арфы. В одном был уверен, что звуки были чересчур сладкие, чтобы быть подходящими для подобного места. Можете смеяться, если угодно, но признаюсь... Мне пришли на ум шесть красавиц с пурпуровыми ожерельями, вышедшие из пещеры Фанга-Анана. И я подумал, не так ли пели и они. Мы смеемся над туземцами и их суеверием, а посмотрите, как их перенимают торговцы. Люди хорошо образованные, служившие иногда бухгалтерами и клерками в Старом Свете. По-моему, суеверия вырастают подобно плевелам и, стоя здесь, я дрожал, заслышав эти вопли. «Вы можете назвать меня трусом за то, что я испугался, но я считал себя достаточно храбрым, так как продолжал подниматься. Поднимался я очень осторожно, со взведенным курком, осматриваясь как охотник, ожидая увидеть сидевшую где-нибудь в кустах молодую женщину и, решившись в случае встречи, пустить в нее заряд». Пройдя не особенно далеко, я увидел странную вещь. Сильный порыв ветра раздвинул листья, и передо мною мелькнуло на секунду что-то, висевшее на дереве. Затем порыв стих, и листья сомкнулись. По правде сказать, я приготовился увидеть эту. Для меня было бы безразлично увидеть его в образе кабана или в образе женщины, и беспокоило меня то, что это было что-то квадратное, и мысль о живом и поющем квадрате сбивала меня с толку. Я вынужден был на минуту остановиться, чтобы удостовериться, действительно ли с этого самого дерева раздавалось пение. Затем я стал понемногу приходить в себя — Если это действительно верно, — сказал я, — если это такое место, где поют четырёхугольные вещи, то я во всяком случае поднимусь, повеселюсь за свои деньги. Но я подумал, что, пожалуй, хорошо попробовать помолиться, а потому встал на колени и громко молился. Всё время, пока я молился, странные звуки раздавались с дерева поднимаясь, опускаясь, изменяясь, как музыка. Только вы сейчас же увидели бы, что тут что-то нечеловеческое, ничего такого, что вы могли бы насвистать. Окончив как следует молитву, я положил ружье, взял в зубы нож, подошел прямо к тому дереву и начал на него взбираться. Сердце у меня было словно ледяное, я вам скажу, Но поднимаясь, я снова увидел предмет, и это успокоило меня, потому что он мне показался похожим на ящик. А когда я добрался до него, так чуть не упал с дерева от смеха. Это оказался ящик, и притом ящик из-под свечей с клеймом на одной стороне. На нем были натянуты струны таким образом, что звенели, когда дул ветер. «Это называется тирольской или эоловой арфой». «Хорошо, мистер Кэс», — сказал я. «Один раз вы испугали меня, но уж больше ручаюсь не испугаете». Сказав это, я слез с дерева и отправился разыскивать главное капище моего врага, которое, по моим догадкам, не могло быть далеко. Заросли были в этом месте очень густые, Я под носом у себя ничего не видел и вынужден был пробираться, прибегая к помощи ножа, обрезая нити лиан и срубая целые деревья. Деревьями я называю их по величине, но в сущности то были громадные плевелы, мягкие как морковь. Я подумал, что когда-нибудь можно будет очистить это место от растительности и наткнулся на груду камней. Я моментально понял, что это работа рук человеческих». Бог весь, когда это было сделано, когда брошено, потому что эта часть острова была покинута задолго до появления белых. В нескольких шагах оттуда я увидел разыскиваемую тропинку, узкую, но хорошо утрамбованную, и понял, что у Кеза очень много последователей. Рискнуть взобраться туда с коммерсантом являлось примером модной смелости — И молодой человек едва ли считал себя взрослым, пока его не высекут, во-первых, а во-вторых, пока не увидит дьяволов кеза. Это весьма похоже на канаков, но, с другой стороны, посмотрев на дело иначе, то это также похоже и на белых. Пройдя по дорожке, я вышел на чистое место и протёр себе глаза. Передо мною была стена, в пролом которой входила дорожка. Стена была повалена и, очевидно, очень старая, но сложена очень умело из крупных камней. Теперь на острове не найдется ни одного туземца, который мог бы мечтать о подобной кладке. Вдоль поверху ее стоял ряд странных фигур, не то идолов, не то пугал. Лица были вырезаны и окрашены, глаза и зубы у них были из раковин. Волосы и яркие платья развивались от ветра. Некоторые из них приводились в движение дёрганьем. Выше к западу есть острова, где подобные фигуры выделывают и по настоящее время. Но здесь, на этом острове, если и делали когда-либо, то теперь применение и самовоспоминание о них давным-давно забыты. Страшно, что все эти пугалы были свежие, как только что вынесены из лавки игрушки. Тут я вспомнил, что Кэс в первый день говорил мне о своем умении подделывать островские редкости, чем многие коммерсанты заработали порядочные деньги. Я теперь понял всю штуку, понял, что эта выставка служила ему для двоякой цели. Во-первых, он практиковался в изготовлении диковинок, а во-вторых, пугал приходивших к нему. Надо вам сказать, это придает делу еще большую странность, что вокруг меня все время звенели эоловые арфы, и на моих глазах желто-зеленая птица, вероятно, она ввела гнездо, начала выщипывать волосы у одной из фигур. Несколько дальше я нашел лучшую диковинку музея. Раньше всего я заметил искусственный земляной вал с изгибом. Разрыв землю руками, я нашел под землей натянутую на досках, парусину, служившую, очевидно, потолком погреба. Он находился как раз на вершине холма. Вход в него был между двух скал, вроде входа в пещеру. Я дошел до изгиба и, заглянув за угол, увидел светящееся лицо, огромное, безобразное, как шутовская маска. Блеск то усиливался, то ослабевал и по временам дымился. «Ого!» — подумал я, — блестяще окрашено. Я должен сказать, что подивился изобретательности этого человека. При помощи ящика инструментов и весьма простых снарядов догадался устроить дьявола в храме. Бедняга Канак, приведенный сюда в сумерки, слыша завывающие вокруг арфы и видев в подземелье это дымящееся лицо, не мог усомниться, что насмотрелся и наслушался дьяволов на всю жизнь. «Легко узнать мысли Канаков. Вернитесь к своему возрасту от 10 до 15 лет. Вот приблизительно Канак». Они набожны именно так, как бывают набожные мальчуганы. И большинство из них, так же точно как мальчики, посредственно честны, хотя находят, что воровать довольно забавно. Их легко испугать, и им это нравится. Я помню, у нас в школе был мальчик, занимавшийся делом Кэза. Он все знал, все умел делать. У него не было светящихся картин и оловых арф, но он смело заявлял, что он колдун, пугал нас так, что у нас душа уходила в пятки, и мы это любили. Мне вспомнилось, как учитель однажды высек его, и как мы все были удивлены, что колдун попался и ревёт, как всякий другой. Я подумал, надо найти способ порешить так же с мистером Кэзом, и сию же минуту составил план. Я пошел обратно по тропинке, которую раз нашёл — Так уж то по ней было совсем легко и просто. Выбравшись на черный песок, я увидел никого иного, как самого кеза Я взвел курок, и мы прошли мимо друг друга без единого слова, не спуская глаз один с другого. Пройдя, мы оба повернулись, как солдаты на учении, и очутились лицом к лицу. У обоих явилась, видите ли, одна и та же мысль, что другой пустит вслед заряд. «Вы ничего не застрелили?» — спросил Кэс. «Я сегодня не стрелял», — ответил я. «Ну так чёрт с вами!» — сказал он. «И вам того же желаю!» — не остался я в долгу. Но мы все таки продолжали стоять. Ни один не думал двинуться. Кэс засмеялся. «Нельзя же, однако, стоять здесь весь день», — сказал он. «Я вас не задерживаю», — ответил я. Он опять засмеялся. «Послушайте, Уильдшайр, вы считаете меня дураком?» — спросил он. «Скорее негодяем, если желаете знать», — сказал я. «Вы находите лучшим, чтобы я застрелил вас здесь на открытом месте?» — продолжил он. «Я не стану стрелять». Народ каждый день приходит ловить рыбу. Многие теперь заняты в долине выделкой копры. Человек 6 ловит голубей сзади вас на холме. Они, быть может, в данную минуту следят за нами. Меня это не удивило бы. Даю вам слово, что мне незачем стрелять в вас. С какой стати? «Вы мне ничем не мешаете». «Вы не добыли себе ни фунта копры, кроме изготовленной вашими собственными руками. Вы работали как раб, как негр. Вы прозибаете, как я это называю, и мне дела нет до того, где вы прозибаете и долго ли будете прозябать. Дайте слово, что не думайте стрелять в меня, и я уйду». «Вы откровенны и милы», — сказал я. «Я поступлю точно так же». «Я не имею в виду убивать вас сегодня. К чему? Дело только начинается. Оно не кончено еще, мистер Кэс. Я уже нанес вам один удар и вижу знак моего кулака на вашей голове до сего блаженного часа. Я подготовил для вас большее, ведь я не паралитик вроде Ундерхилля» и намереваюсь показать вам, что вы встретили достойного вас соперника. «Глупая манера разговаривать», — сказал он. «Меня вы этим разговором не проймете». «Отлично! Стойте, где стоите. Я не спешу, вы это знаете. Я могу целый день простоять на берегу, мне это ничего не стоит. У меня нет копры, чтобы я мог хвастать ею». «Нет для показа светящихся картин!» Я пожалел, что сказал последнее, но оно вырвалось у меня бессознательно. Я увидел, что это отбавило у него спеси, и он хмуро посмотрел на меня. Затем решил, должно быть, узнать суть дела. «Ловлю вас на слове!» — сказал он и, повернувшись, пошел в дьявольский лес. Я, конечно, дал ему уйти, как обещал, но следил за ним, пока он не скрылся из виду, а затем пошел домой лесом, так как не верил ему ни на грош. Я думал одно, что был порядочным ослом, заставив его быть настороже, и что мне следует исполнить свое намерение, не мешкая. Вы думаете, что я испытал достаточное волнение для одного утра, но меня ожидал новый сюрприз? Как только обогнул мыс настолько, чтобы увидеть дом, то заметил, что там есть посторонние. Пройдя немного дальше, я уже перестал в этом сомневаться. У дверей сидела на корточках пара вооруженных часовых. Я предположил, что, должно быть, смуты по поводу Уме достигли высшего предела и что дом мой под караулом, поэтому я подумал, что Уме уже взяли и что эти вооруженные люди ждут, чтобы точно так же поступить и со мною. Пройдя некоторое расстояние быстрым шагом, я увидел третьего туземца, сидевшего точно гость на веранде. Уме разговаривала с ним как хозяйка. Подойдя еще ближе, я узнал в нем главного старшину Миа и увидел, что он весело улыбается и курит. Что он курил? Не вашу европейскую сигаретку. Годившуюся только коту. Даже не настоящую огромную сногсшибательную туземную сигару, которую он может курить, когда сломана его трубка, а одну из моих мексиканских сигар, в чем я мог побожиться. При виде этого сердце мое усиленно забилось, и у меня зародилась безумная надежда, что тревога миновала и просто зашел ко мне мимоходом. Уме указала ему на меня, когда я поднимался наверх, и он встретил меня у моей собственной лестницы, как настоящий джентльмен. «Вилквили!» — сказал он. «Лучше этого они не могли выговорить моего имени». «Я рад!» Островитянин-старшина может быть любезен, если захочет, сомнений быть не может. Я увидел, что дело последовало за словом. Уме без всякого вызова сказала мне «Они теперь не боятся Эзе. Копра принесут». «Я вам скажу, что пожал я руку этому канаку как самому лучшему белому в Европе». Дело в том, что он и Кес ухаживали за одной и той же девушкой. Миа заподозрила это и решил устроить торговцу засаду, и помешать ему добиться успеха. Оделся сообразно с обстоятельствами, взял с собой для большей гласности двух вооруженных слуг и, дождавшись ухода Кэза из селения, зашел ко мне передать мне свое дело. Он был так же богат, как и могуществен. Он получал, пожалуй, пятьдесят тысяч орехов в год. Я оценивал его владение стоимостью всего побережья острова и еще четвертью сотни выше. А что касается кредита, то я охотно предложил ему все содержимое магазина со всеми приспособлениями. Так мне было приятно видеть его. Надо сказать, что он купил по-джентльменски рису, жестянок и сухарей на целую неделю, а материи — кусками. Кроме того, он был примилый, очень веселый. мы с ним откалывали шутки больше с помощью переводчика потому что он весьма слабо понимал по-английски, а мой туземный разговор был еще бесцветен. Я сделал одно открытие. Он в действительности никогда не считал Уме очень опасной и на самом деле не боялся ее, а притворялся верящим из хитрости, думая, что Кэс пользуется большим влиянием в селении и может помочь ему. Это навело меня на мысль, что мы оба находимся в затруднительном положении. Ему приходилось идти против всего селения. И это могло ему стоить потери авторитета, а мне, после моего разговора с Кэзом на берегу, это могло стоить жизни. Кэс недаром сказал, что покончит со мною, если мне удастся добыть копры. Вернувшись домой, он узнает, что лучшее дело перешло в другие руки. «Самое лучшее, что я мог сделать, это прежде всего избавиться от смерти». «Слушай, Уме, скажи ему, что я очень сожалею, что заставил его ждать. Но я ходил в лес, смотреть склад Тиапола Кеза. Он хочет знать, испугались ли вы», — перевела Уме. Я захохотал. «Не очень», — сказал я. «Скажи ему, что это просто игрушечная лавка. Скажи, что мы в Англии даем такие штуки для игры детям. Он хочет знать» слышали ли вы как дьявол поет спросила она затем теперь пока я не могу видишь ли это устроить потому что у меня нет струн сказал я но как только придет первый корабль я устрою такую же самую штуку здесь на своей веранде и он сам тогда увидит много ли в этом дьявольского скажи ему что как только я добуду струны я приготовлю одну такую игрушку для его пиканинни. Называется она «Эоловой арфой». Можешь ему сказать, что это название значит по-английски, что никто, кроме дурака, цента за него не даст. На сей раз он так был доволен, что попытался снова заговорить по-английски. «Вы говорить верно?» — спросил он. Конечно, верно, как Библия, сказал я. Принеси сюда Библию у Мэя, если она у тебя есть, я поцелую ее. Или вот что лучше, сказал я. Спроси его, побоится он пойти туда сам, днем? Он, кажется, не боялся и мог бы рискнуть отправиться днем и в компании. Значит, дело в шляпе, сказал я. Скажи ему, что этот человек обманщик, что все его штуки глупость одна. И если он пойдет туда завтра, так увидит. Но скажи ему, Уме, чтобы он понял, что если он будет болтать об этом, то это непременно дойдет до Кеза, и я погиб. Я веду его игру. И если он обмолвится хоть одним словом, кровь моя будет у дверей его и послужит ему в осуждение и при жизни, и после смерти». Она ему передала и он в подтверждении пожал мне руку, говоря «Не рассказывает, пойдет наверх завтра. Вы мой друг?» «Нет, сэр, не так глуп. Я приехал сюда торговать, скажи ему, а не дружить. А что касается Кеза, так я спроважу этого господина в царство небесное. И Мия ушел, насколько я мог видеть, вполне довольным».